Генералы и политики всех стран спорили о доктрине генерала Дуэ, только Сталин не спорил. Но это не все. Планировалось перевооружить три авиационные армии новейшими бомбардировщиками и дополнительно развернуть еще три армии в белорусском, киевском и ленинградском военных округах. Шумихин.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 Сам Туполев предлагает семимоторный «Максим Горький». Самолет появляется на парадах, потрясая толпу своими размерами, и только немногие знают его настоящее название – ТБ-4. Павел Сухой предлагает одномоторный сверхдальний бомбардировщик ДБ-1 с невероятно большим размахом крыльев.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 включая и танки. Удивительные проекты Калинина. Виктор Болховитинов предлагает тяжелый бомбардировщик ДБА. По виду и характеристикам новый самолет, но это просто коренная переработка Туполевского ТБ-3. Классический пример того, как с минимальными затратами на базе старого самолета создать новый. ДБА бьет сразу 4 мировых рекорда. Это новейший самолет.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 Если время поджимало, можно было пустить ДБА в Сирию и к началу Второй мировой войны полностью обновить флот стратегической авиации. Но тут появилось настоящее чудо. ТБ-7 Петлякова. ТБ-7 затмил все предыдущие марки самолетов. К моменту его создания производство тяжелых бомбардировщиков в Советском Союзе было отлажено, как производство автомобилей у Генри Форда.